сплошной клубок нервов он был особенно чувствителен к физической боли и к грубому обращению но отнюдь не был храбрецом суровый гневный взгляд ненавистного шотландца сразу отрезвил его пережитое унижение и тяжёлый наотмаш удар по лицу настолько потрясли свингали что он навсегда потерял душевное равновесие он беспрестанно днём и ночью думал об этом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 Мадам Свенгали положила его голову к себе на колени и сидела с ошеломленным видом, как бы очнувшись от глубокого сна. Джеко обезоружили. Свенгали пришел в себя после обморока. Его отвезли домой, но за полицию не послали. Дело затушили, чтобы избежать огласки. Все же первое выступление Ла Свенгали, к великому огорчению месье X пришлось отложить на целую неделю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 Он увидел Таффи, взгляды их встретились, и Таффи сказал, «Боже милостивый, смотрите, смотрите!» Билли и Лерт поднялись и тоже стали смотреть на ложу. Какое-то мгновение Свенгали, не отрываясь, глядел на них. Выражение его лица было столь ужасно, удивление, ярость, страх так ясно отобразились на нем,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 Тогда она повернулась к месье X и сказала, «Какого черта вы требуете, чтобы я пела под адский грохот, который производят все эти проклятые музыканты?» «Боже мой, что с вами, мадам!» — вскричал месье X, «А то, что я предпочитаю петь без этой музыки! Я предпочитаю петь одна!» Оркестр замолк. Зал был охвачен неописуемым удивлением.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 с галерки послышался возглас э вы значит англичанка почему вы не поете как полагается голос то у вас слава богу для этого достаточно чего же вы фальшивите фальшивлю вскричала стрельби я вовсе не хотела петь это он меня попросил этот французский джентльмен в белом жилете я больше не спою ни ноты вот как «Вы больше не споете? Тогда давайте нам деньги обратно, или мы заговорим по-другому!» Поднялся оглушительный шум. Делалось нечто невообразимое. Месье Икс вопил на весь театр. «Свингали, свингали, что же это такое? Что с вашей женой? Она сошла с ума!» Действительно, когда она попыталась спеть Бен Болта, она спела его так,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 Взоры Таффи, Лерда, Билли, всего зала были прикованы к нему. Ла Свенгали была забыта. Она стояла на сцене, оглядывая всех и вся вокруг себя, люстру, месье Икс, Свенгали в ложе, публику в портере и на галерке, и тихо улыбалась, как будто неожиданное зрелище развлекало и радовало ее. «Свенгали, Свенгали, Свенгали!» Весь зал оглушительно выкрикивал его имя. Месье Икс увел мадам Свенгали со сцены, а ужасная фигура в ложе не двигалась с места, как бы наблюдая с той же дьявольской усмешкой на губах, как удаляется его жена. Все взоры были прикованы к нему. В ложу вошел месье Икс в сопровождении полисмена и еще двух или трех мужчин, один из которых был в Афраке. Он быстро задернул заново ложи, а через две-три минуты появился на авансцене вместе с господином в Афраке. Бледный как смерть. Месье Икс попросил публику не шуметь, а господин в Афраке объявил, что произошло несчастье. Знаменитый Свенгали внезапно скончался от апоклепсического удара или разрыва сердца.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 Стояли музыканты из оркестра. Джеко на коленях перед трильбой растирал ей руки и ноги, стараясь их согреть. Казалось, она ничего не видит и не слышит. При виде Таффи она вскочила и бросилась к нему навстречу со словами. — Тафи, дорогой мой, о Таффи, я ничего не понимаю. Где я? Как давно мы не виделись!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 «Куда?» «То есть, что вы называете домом?» «Я хочу сказать, где ваш дом?» — спросил Таффи. «Отель «Нормандия» в хэй -маркет. «Вас туда отвезут, мадам», — сказал месье Икс. «Да-да, это там», — отозвалась Телеби. «Отель «Нормандия», но с Венгали, где же он?» «Увы, мадам, он очень болен». «Болен? Чем?»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 что три приятеля-старые друзья мадам Свенгали и вполне порядочные люди с радостью согласился на это предложение, освобождавшие его от дальнейших забот о ней.